Уезжая из Грузии в двадцать первом, Сталин буркнул «это не мой народ». И в общем не ошибся. Национальное самоистребление тут было не в моде. Не зря Сталин уже в тридцатый всячески искореняет напоминание о грузинском периоде своей биографии, играет великодержавность державность, идентифицирует себя с русскими. Кровавые круги российской истории были ему по-человечески ближе, идеал свой он видел в опричнении.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 Со ссылкой на охранника, присутствовавшего на суде, приводит в своей книге обеи Берии антонов Трудно сказать, насколько они достоверны, но если это опокриф, он показателен. Ленин предлагал действовать в Грузии мягче. 14 апреля 1921 года он пишет письмо товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики, в котором предлагает не копировать центральную Россию,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 в силу которых окраины во всем основном, безусловно, должны подчиняться Центру, то есть если мы теперь же не заменим формальную, фиктивную независимость формальной же, вместо реальной автономии, то через год будет несовненно труднее отстоять фактическое единство советских республик. Этот документ по цинизму исключительен, чего стоит одно предложение заменить фиктивную независимость фиктивной автономии. Остается удивляться прозорливости грузинских коммунистов, разобравшихся в истинных намерениях Горийского попа. 27 сентября 1922 года Ленин принял Будум-дивань. На 30 сентября Михаила Куджаву, Владимира Думбадзе и Котет Цинцадзе. Тогда ворс предложил формулу «не федерация, союз». Это никого не оскорбляло. Грузины вернулись в тифли с окрыленными.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 грузинская гражданка в том случае, если она выйдет замуж за иностранца. Во всей этой телеграмме нет решительно никакого криминала, особенно если учесть, что под беженцами, которым запрещен доступ в Грузию, подразумеваются разбитые остатки белой армии, которой грузин хватало. Запрет распространялся и на Александра Акуджаву, убежавшего в Грузию через Крестовый перевал в марте того же 21-го года. Ценцадзе и их единомышленники желали всего лишь весьма умеренной автономии Грузии в рамках СССР, в частности, права на внешнеэкономическую деятельность. Получи Грузия такое право, будь оно предоставлено и другим республикам, обладая не собственными критериями для присвоения гражданства, СССР был бы куда более гибкой и, вместе тем, прочной системой. Но сторонникам жесткой централизации этого не объяснишь.